Глава 14. «Привет соседям!» — хмыкнул я, разглядывая очередного неправильного медведя. «Как там говорится, усы и хвост — вот мои документы. Вот здесь тоже хвост был, на зависть какому-нибудь аллигатору и на заглядение раптором. А вот усов не оказалось. Вместо них росли костяные шипы по всему телу, даже через шкуру». От бороды до хвоста, по которому шипы шли гребнем, а потом на этом самом хвосте заканчивались, делая из него костяную косу. Медведь был белым, только шипы слегка желтые, и на морде шли две яркие полосы, будто зверь обрыдался кровавыми слезами. В остальном — стандартный медведь с плюшевыми ушками. Не особо большой, меньше двух метров, а если на задние лапы встанет, то, пожалуй, три с плюсом. Монстр еще раз заревел, демонстрируя резцы с двойными клыками по бокам, а потом бросился на меня. Неожиданно быстро для такой массы. От гепарда можно было ожидать подобной прыти, или от какой-нибудь шустрой рыбины. Но этот удивил. Толстые тяжелые лапы взлетели вверх, а изгибающийся хвост направил тело. Не будь мы на свежем воздухе, я бы сказал, что медведь нырнул и стремительно ко мне плывет. Я ушел в телепорт, появившись за спиной у монстра, но стоило мне развернуться с мечом в руке, как медведь уже снова летел на меня. Я рывком ушел в сторону, едва успев разминуться с пронесшимся мимо хвостом. Зацепил костяную броню клинком, но лезвие лишь соскользнуло, издав невнятный глухой звук. Сука! Он будто предугадывает все мои движения. Я снова активировал телепорт, уже на максимум, чтобы разорвать дистанцию, и открыл огонь из скаутгана. То, что попало в шкуру, там же где-то и засело, завязнув шерсти. А то, что цепануло костяные отростки, уже свистело рикошетом где-то по соседним камням. Отличная шкура! Чуть ли не первый раз в мерзлоте мне захотелось повесить такую над камином. Камина у меня, конечно, нет, но большие ошейники Николаевич когда-нибудь изготовит. Медведь стряхнулся, как собака после купания, раскидав бесполезные покореженные пули, и снова бросился на меня. Не добежал, на середине пути подскочил, будто его по ребрам пнули, и закрутился, огрызаясь по сторонам. На боку у него, вцепившись в шерсть, висел хомяк, а с другой стороны наседали мои иллюзорные двойники, настолько напитанные энергией, что казались даже материальнее стального спота. Не факт, что такой расход энергии был оправдан. Монстр отмахнулся лапой, отбросил первого, подпрыгнул, крутанулся и забил лапой второго. Просто вогнал его в снег, превратив в энергетическую лепешку. А потом и до третьего дотянулся, тупо откусив ему голову. Я даже не ожидал, что такой эффект может быть. Двойник еще держался на ногах, расплываясь по контуру, а из рваной шеи во все стороны фонтаном хлестали потоки энергии, видимые даже без ведьмачьего зрения. Просто какие-то фиолетово-кровавые потоки, постепенно теряющие напор. Когда на последних толчках обезглавленное тело иллюзии выплюнуло остатки энергии, двойник рухнул на снег и начал таять. А медведь повернулся к своим ребрам, пытаясь оторвать хомяка, словно он блоха какая-то. Все произошло настолько быстро, что я едва оружие успел сменить. В руке оказался ключ-манипулятор. Заряженный, но не готовый к работе. Или готовый, но не против органики же. Хрен поймешь, что за символьные сообщения побежали по экрану. Но, похоже, второе. Забив на хомяка, который оказался умнее меня, и сам сорвался смеха и улепетывал, медведь за секунду оказался передо мной. Заревел и взмахнул лапой, выбив бесполезный манипулятор из моей руки, и сразу же навалился на меня. Я через синхронизацию прочувствовал всю прелесть медвежьей хватки. Меня размазало по креслу с дополнительным эффектом перелома в шейных позвонках. Оридж чувствовал себя чуть лучше, чем я, просто лежал расплющенным под лапами зверя. Он вдавил в снег мой шлем, повернув визор в сторону. Вторая лапа придавила плечо, а клыки скользили по силовому щиту, пытаясь его прогрызть. Бешеная тварюга быстро клацала челюстями и утробно рычала, взбешенная неожиданной преградой. Система Ориджа выдала стандартные рекомендации. Покинуть зону давления, избегать сотрясений и прочее. Короче, из той оперы, где никотин убивает, сладкое ведет к кариусу, а жирное повышает холестерин. Все, безусловно, важное и правильное, но совершенно бесполезное. Подо мной захрустел лед. Попробовал оттолкнуть лапу и выскочить, но пошевелить смог только свободной рукой. Левый, где только щит, шаровая молния и бестолковый фонарик. А еще игла, которая тут же активировалась на границе поля зрения визора. Я попробовал мысленно управлять ей и прошить меховое чучело, но только и смог, что разглядеть выбитый из рук и отскочивший к скале манипулятор. Он не ушел обратно в навык. Все-таки отличный в этих местах энергообмен. Правда, и монстры на нем растут, как на дрожжах. Сфокусировался на манипуляторе и навыками варлока притянул его в руку. Можно было распылить его и активировать заново, но силовое поле уже трещало по швам, точнее, по борозде, продавленной клыками. Я еще несколько раз махнул иглой и, судя по реву медведя, сделал это успешно и болезненно. На броневой визор капнуло что-то красное, смоленистое и тягучее, что тут же начало с шипением и легкой дымкой растворяться, пытаясь расплавить броню перед глазами расплылось пятно, будто кинопленка загорелась, а система выдала новую порцию советов хорошо хоть регенерацию запустила еще взмах и еще не глядя ориентируясь только на чувство монстра, которое он активно транслировал через рев и яростные укусы наконец то включился манипулятор и даже зафиксировал цель которую я упорно ему подсовывал все это время. Я зажал кнопку активации и попытался сделать еще один рывок, чтобы выбраться из-под монстра. Услышал громкий треск над головой. Мимо визора градом осыпались мелкие камушки, а потом меня накрыла тень. Я увидел, что огромный камень, отколотый манипулятором от скалы, пролетел над нами, завис и полетел вниз, как только заряд манипулятора ушел в ноль. Капец себе, плюшевый! прохрипел я, слушая свист разгоняющегося камня. «Только дай вылезу!» Монстр на мои слова не отреагировал и вылезти не дал. Он и наглыбото среагировал только в самый последний момент, задрав морду к небу. А дальше меня тряхнуло и стало темно. Раздался долгий протяжный треск. Всего сразу. Шипов, костей, льда. Возможно, что и брони. А я оказался погребенным где-то подо всем этим. Быстро пробежался по показателям системы. Советов она больше не давала, как будто обиделась, что ее не слушают. Поэтому просто строчила статусами по результатам регенерации. На удивление, всего один перелом — лодыжка. Единственное место, где меня не прикрыла туша монстра. В остальном меховое брюхо оказалось отличным амортизатором. Даже с зубами повезло. Отвлекшись на камень, морда повернулась и припечаталась кориджу мягким ухом. На экране визора темнота, будто я в сплошные кусты на машине заехал. Смявшаяся шерсть чуть подсвечивалась от энергии, щедро хлынувшей из убитого монстра. Она сразу же вливалась в регенерацию. Я с трудом повернул голову. «Да, что-то все не очень радостно». Пошевелил пальцами придавленной руки. Напрягся, пытаясь плечом подтолкнуть тушу. Медвежье брюхо чуть поддалось, но недостаточно. «Ага, там еще каменная плита где-то сверху». Попробовал упереться целой ногой. Капец, меня будто в бетон закатали. Но для дроида это не смертельно. Будь я здесь, в скафандре, уже глаза бы лопнули. Хотя нет, будь я в скафандре, то его шлем уже бы висел в берлоге медведя над камином. «Лагерь, прием! I need help!» Прохрипел я, настроившись на новый канал, созданный специально для тех, кто за разломом. «Алекс, это Тень. Что случилось?» «Забуксовал слегка. Подтолкнуть надо!» В медведе что-то хрустнуло и, видимо, глыба опустилась. «Ничего не поняла, но скидывай координаты», — ответила Тень. «Скоро будем». Я отправил ей свое местоположение и начал копаться в настройках. Посчитал, сколько опыта нужно для следующего уровня. «Если в медведях, то всего-то восемнадцать штук. Если в ледяных хорьках, то аж четыре тысячи. Если в элитных фогеров, то в зависимости от их прокачки от семи до 20. Потом прошелся по навыкам, прикидывая, что улучшать следующим. В броню пока можно не вкладываться. Местные аномалии она достойно выдерживает. Даже рухнувших медведей терпит. Маскировка тоже на максимуме, любого обманывает. А против суперчуйки у особо хитрых монстров у меня все равно шансов нет. Иглу надо улучшать, расширять лезвие, увеличивать пробивающую способность. В общем, развивать до того уровня, который я увидел в голограмме с киберведьмой. С этими мыслями я решил, что пора пойти перекусить. Не у Христа за пазухой, конечно, сижу, но положение вполне безопасное. Уже собрался выходить из синхронизации, но слышал тяжелые шаги. Настолько тяжелые, что лед трескался, а потом что-то ударило каменную глыбу, которая передала этот удар дальше. Потом новый удар, и послышался треск. Эта плита свалилась с туши. Давление сразу же ослабло, но сказать, что стало совсем легко, я пока не мог. Снова шаги, и звук проникающего сквозь шкуру удара. «Рывок и попытка стащить с меня тушу!» «Тень, это вы уже?» «Мы только выходим», — отозвалась девушка. «Вирус решил датчиков прихватить, типа чтобы не впустую идти, а совместить полезное с приятным. Так что если у тебя какая-то движуха, то это не мы». «Понял», — ответил я, готовясь к тому моменту, когда с меня стянут тушу. «Нам поторопиться?» «Нет, наоборот, ждите команды». Если там что-то опасное, то лучше я сам как-нибудь свалю, чем своих дженериков подставлять. Я проверил, как там моя банда. Искорка сканирует подступы к залежам Скайкрафта в паре километрах. Комяк ушел патрулировать округу. Вызвал обоих обратно и, держа на готове иглу, стал через синхронизацию разминать поврежденную ногу. Не факт, что это ускорит регенерацию, но ощущение, что уже могу скакать, это принесло. Туша дернулась еще раз будто ее сдернули как обычное одеяло резко стало светло а на фоне яркого неба появилась тень точно медвежийгоск резко максимально резко для своего положения аж едва зажившая нога подломилась я откатился от летящих в меня когтей выбравшись из каменной лунки я кувыркнулся еще дальше а затем телепортировался залетел на кромку скалы от которой совсем недавно откололась глыба Присел, включил маскировку и пояс Ориона, и, наконец, смог рассмотреть противника. Тоже медведь, но другой. И еще крупнее, но подсушенный, с мутировавшей лапой, больше похожий на крановый грейфер. Два здоровенных когтя и два поменьше для фиксации захвата. На второй лапе такой клешни не было, но и шерсти на ней не осталось. Она вся сплошняком состояла из костяных гребней. «Что-то этот медвежий питомник по соседству начинает меня напрягать. Каминов на вас не напасешься!» — прошептал я, одновременно отправляя команду дженерикам, чтобы не лезли. Медведь озирался по сторонам, пытаясь понять, куда я делся. Предыдущий моментально сканировал и также реагировал, а этот сильнее, но медлителен и подслеповат. Монстр задрал голову и прищурился с таким видом, будто решает, как именно он меня прибьет. Ответил я ему тем же, сфокусировался, сканируя все части тела в поиске слабых мест. Обнаружил два энергетических уплотнения в солнечном сплетении и на боку, там, где костяные гребни еще не заменили шерсть. Первым в гляделке прекратил играть медведь. Он вскинулся на задние лапы, заревел и, неспешно, переваливаясь сбоку на бок и прихрамывая на когтистой лапе, побежал к скале и замахнулся на камень. Дожидаться удара я не стал. Перескочил на соседнюю глыбу и уже оттуда наблюдал, как он дробит камень, с такой же легкостью, с какой я мог бы снег из сугроба зачерпнуть. Медведь замахнулся второй раз, прежде чем понял, что меня уже нет на скале. Задержал удар и вместо того, чтобы опустить лапу, махнул в мою сторону. Пара мелких когтей сорвалась с лапы и вонзилась в камень рядом с моей головой. Спасибо силовому счету, который их отразил, иначе капец. Со всем этим ощущением первооткрывателя я совсем забыл первое правило мерзлоты. Сначала бей, потом изучай неведомых зверей. Теперь ударил я, выпустил пирамидки, за ними отправил рой, активировал откатившихся двойников и еще добавил и скаут Гана в его убойной версии. Внизу раздались взрывы, замелькали клинки двойников, чуть ли не с искрами, отскакивающие от гребней, и, как бур стоматолога, зажужжали пчелки из роя. Каждый взрыв заставлял медведя шататься из стороны в сторону, а его встречали клинки двойников. Я выцелил слабое место на боку и выстрелил, попав точно между костяных наростов. Пробил. И тем самым вызвал у монстра переход в какой-то иной режим, вроде бешенства. Тот заревел, поднявшись на задние лапы, и стал размахивать передними. Мало того, что мелкие когти у него уже выросли новые и снова полетели мне в голову, так еще и крупные начали расти и вытягиваться, превращаясь в плети. Несколько взмахов, и каменная стена под ногами превратилась в вафельный торт, который тут же начал хрустеть и ломаться, отправляя меня в объятия монстра. «Э, не, давай без рук, обнимашки сегодня уже были». Я поддался скольжению на трухлявом камне. Как мог, ускорился, уворачиваясь от жуткого когтя монстра. Отбил его атаку второй шаровой молнией, вроде даже прожарил ему нервные окончания, и на рывке прыгнул на грудь медведя с мечом. Занес клинок над головой, и, пока лапа монстра не вернула чувствительность, чтобы помешать мне, вогнал остриё в шею монстра. Протолкнул клинок до самой рукояти, нацелившись на второй энергетический центр на землю я приземлился напротив уже мертвого монстра тот еще немного постоял пошатываясь пока его когти уменьшаясь втягивались в лапу а потом рухнул отдав мне энергию и опыт я услышал какой то шорох и сразу представил что и медверок до нас добрел чтобы чисто по соседски проведать но это оказался хомяк А потом и искорка появилась над скалой, вместо похвалы или приветствия, накинув мне на карту несколько новых точек по результатам разведки.